Глава 8 Когда первый ужас схлынул, я даже почувствовала удовольствие. Гуары бежали так быстро, что ветер свистел в ушах. Я не успела заметить, как мы миновали деревню у подножия замка и оказались в лесу. На лошади мы бы тут не проехали, но ящеры легко и непринужденно маневрировали между деревьями. А вот мне захотелось зажмуриться, что я и сделала. Зато когда мы оказались в поле, усыпанном мелкими цветами, я испытала невероятный восторг. Мне казалось, я лечу. Свободное и невесомое. Ветер трепал волосы, спутывая их, но мне было все равно. Я вдыхала полной груди сладковатый воздух и во все глаза смотрела по сторонам. На горы, видневшиеся вдали, на бескрайнее зеленое море и чистое голубое небо. Однако и восторг не продлился долго. Ближе к полудню мы добрались, как я догадалась, до той самой каменной пустыши, А солнце начало припекать так сильно, что я не знала, куда от него деваться. Бескрайняя каменная пустыня, бедная на растительность и богатая на расщелины и перепады высоты, казалась раскаленной сковородкой. Шляпа никто из нас не захватил, да они бы просто не удержались на головах, ни при такой скорости движения, ни при стремительных прыжках, с помощью которых гуары преодолевали особенно сложные места. Я уже начала думать, что задохнусь в этой горячей каменной ловушке, когда мы, наконец, преодолели пустошь и понеслись дальше по обычным дорогам. пугая путешественников на лошадях и крестьянские обозы. Тогда от ритмичного движения гуаров меня начало укачивать, и, честно говоря, и отбило себе все мягкое место. Тело ныло от долгого нахождения в одной позе. Но ни ящеры, ни другие всадники, казалось, не знали усталости. За весь день мы сделали всего две остановки, и после второй мне хотелось рыдать от усталости. Ехать дальше не было ни малейшего желания, но и выбора тоже — Когда стемнело, я перестала видеть что-либо вокруг, но мой гуар сам знал, куда бежать. Мне оставалось только держаться крепче и покорно ждать прибытия в Крувилл. Я надеялась, что это случится достаточно скоро, ведь Нергород сказал, что мы доберемся до нужного места к ночи. Городскую стену впереди я увидела не сразу, потому что к тому моменту ничего не соображал от усталости. Местные уже практически все спали, огни горели только в уличных фонарях, а окна домов в основном темнели. Даже городская стража, которой было всего пять человек, на стука ворота отозвалась не сразу. Местечко больше походило на большую деревню с десятком по-настоящему добротных домов, чем город в моем представлении. Капитан Коттон велел открыть ворота именем короля, и после небольшой заминки нас пустили внутрь. Лорд Нергорт объяснил, кто мы и зачем приехали, а потом потребовал отвезти нас к городскому голове. Я уже едва держалась в седле и была готова уснуть прямо на ходу. «Ничего, девочка, потерпи немного», — сказал вдруг рядом охотник, тронув меня за плечо. «Скоро отдохнем». Я только рассеянно кивнула. Нас проводили к самому большому дому почти в центре города, и мы спешились. ноги этому факту не очень обрадовались. Колени попытались подогнуться, не желая держать мой вес, но мне удалось устоять. Еще четверть часа спустя сонная служанка в халате, надетом поверх ночной рубашки, Проводила меня и саланж в небольшую комнатку с двумя кроватями и нерастопленным камином. Я стянула себя сапоги и запылившуюся верхнюю одежду. Повесила последнюю на спинку кровати и забралась в постель, не умываясь и не обращая внимания на прохладу. Хотелось только одного – спать. одеяло выглядело достаточно теплым. Однако, какой бы уставшей я ни была, долго проспать мне не удалось. Снова снился туман, заползающий в комнату. Хриплое дыхание и рычание приближающегося по коридору монстра – и мужчина, выкрикивающий мое имя, которого я не могла рассмотреть, как ни старалась. Проснулся я в холодном поту, задыхаясь от ужаса, с до крови губами. Сел на кровати, с трудом удерживая рвущиеся наружу рудание. Где-то там остались мои родители, которых я сейчас не могла вспомнить. Они наверняка волновались за меня, мест в себе не находили, возможно, считали, что я погибла. А я даже не могла вспомнить, как их зовут и как они выглядят. И посреди ночи это казалось мне таким горьким и несправедливым, что горло подкатывал ком, глаза щипали злые слезы. А еще очень хотелось пить. И как прошлой ночью, совсем не хотелось снова засыпать и погружаться в тот же вязкий кошмар. Я толком не помнила его, но страх и беспомощность, от которых больно било сердце в груди, еще ощущались. В комнате было темно. Саоланша безмятежно спала на соседней кровати. Я слышала ее ровное глубокое дыхание. Нащупав одежду, оставленную на спинке кровати, я натянула штаны и на ощупь выбралась из комнаты в такой же темный незнакомый коридор. Немного поблуждав по нему, нашла лестницу и спустилась вниз. Здесь оказалось посветлее. В большой комнате, которая в этом доме служила и столовой, и гостиной, ярко полыхал огонь в камине. Посреди длинного стола стояли кувшин и несколько чашек. На мое счастье, в кувшине оказалась вода, чистая и прохладная, какой я и мечтала. Я налила себе полную чашку, хотя она и выглядела очень большой, и жадно выпила, едва не задохнувшись в процессе. Холодная вода возбодрила меня и прогнала остатки кошмара, которые еще терзали полусонный мозг. Я снова налила в чашку воды, теперь уже не больше половины, и только тогда почувствовала за спиной что-то присутствие. Резко обернувшись, я облегченно выдохнула. В одном из двух кресел у камина сидел лорд Нергард, с книгой, конечно. В комнате было слишком темно, чтобы читать, но он снова поднял на меня светящиеся глаза. «Да, колдовское зрение действительно штука удобная. Доброй ночи, Лора!» «Доброй ночи, милорд!» Нергорт окинул меня изучающим взглядом и поинтересовался. «Снова дурной сон?» «Да нет», — соврала я, — «просто пить захотелось». Он, понимающе кивнул и отвернулся, снова опустив взгляд в книгу. Я на пару секунд замерла в нерешительности, не зная, как лучше поступить, Поскорее уйти или задержаться? Наверху остались холод, темнота и воспоминания об ужасе, пережитом во сне. А тут ярко горел огонь, было тепло и с кем поговорить. Тем более лорд Нергард, за которым я как бы должна шпионить, оставался для меня полной загадкой. А вдруг получится выведать парочку подсказок к этой ходячей тайне? Я неуверенно шагнула ко второму креслу вместе с чашкой. «А вам не спится?» «Да. У меня часто возникают проблемы со сном». признался Нергорд, не отрываясь от книги. «Я подолгу не могу уснуть, особенно, когда спать приходится не у себя дома, и когда я пребываю в возбужденном состоянии». Пока он говорил, я подошла к креслу и осторожно присела на краешек. Лорд бросил на меня быстрый и удивленный взгляд. «Нервничайте перед тем, что должно случиться завтра», — с интересом уточнила я. «Мне было действительно любопытно понять, как он относится к перспективе нападения туманников». Нергорд захлопнул книгу, И на несколько секунд плотно сжал веки, а когда снова открыл глаза, они уже не светились. Немного помолчав, как будто раздумывая, можно ли таким образом описать свои эмоции, кивнул. «Да, пожалуй. Я переживаю, хватит ли нас, чтобы сдержать нападение. Появится ли белая ведьма? Справимся ли мы с ней? Честно говоря, за все время мы впервые получаем предупреждение настолько заранее, чтобы успеть оказаться на месте и сориентироваться». До сих пор в лучшем случае я или моя стража добирались в разгар нападения. Я села на кресло увереннее, откинулась на спинку и подобрала под себя ноги. Несмотря на близость камина, они мерзли на полу в одних только чулках. Нергард выглядел вполне искренним в своем желании остановить туманников, что меня по-настоящему обрадовало. Мне совершенно не хотелось увязнуть в его разборках с советником, как не хотелось стать причиной чего-то ареста и казни. Если он честно исполняет свой долг перед королем – Я буду рада об этом сообщить. И, может быть, действительно смогу вернуться домой. «Скажите, милорд, вам действительно поручили решить проблему туманных монстров еще 20 лет назад?» Осторожно поинтересовалась я. Захотелось выслушать его версию событий. Нергард нахмурился. Мне поначалу показалось, что мой вопрос вызвал у него недовольство, но потом я поняла, что неправильно расценила его гримасу. «Да, наверное, точно не знаю». Я не помню, как мне это поручили. Он смотрел на огонь, а я на его сосредоточенный профиль, пытаясь представить, каково это, постоянно терять память о том, что происходило раньше. Не один раз, как я, а знать, что в небытие постоянно что-то проваливается. Сейчас это казалось мне ужасным. Настоящее проклятие. Почему вы так долго не можете с ними справиться? Нергард повернулся ко мне, открыто посмотрел в глаза, ничего не стесняясь и не стыдясь. «А ты думаешь, это так просто?» «Они приходят из ниоткуда, исчезают в никуда. В им одним понятном ритме. Это только кажется, что они появляются постоянно, но они могут сделать несколько набегов за месяц, а потом исчезнуть на полгода. Нергорские земли не такая уж маленькая территория, а у меня только полсотни человек-стражи, и ясновидящий, который не может управлять своим даром. Я не всегда знаю о том, что нападение будет. Чаще известие приходит, когда все уже закончилось». «Говорят, что белая ведьма прячется где-то на территории моих земель, возможно, в горах. Но как я не искал ее укрытия, не нашел его. Ни магии, ни следопытами. Сегодня у нас появился редкий шанс подождать ее прямо здесь. Остается надеяться, что мы его не упустим». Я кивнула в знак понимания. «Да, похоже на правду. Странно, неужели советник короля всего этого не осознает? Или осознает, но ему все-таки чем-то мешает сам лорд Нергард? Или он просто хочет от него избавиться?» Интересно, что они могли не поделить? Король назвал советника древним, и сам Нергорд живет неизвестно сколько, не старее. Может быть, они пересекались раньше? Только лорд это не помнит. Интересно, не советнику десник ли в ответе за его угасающую память? Спрашивать моего собеседника об этом было бессмысленно, поэтому я сменила тему, кивнув на книгу в его руках. Вы любите читать? Да, это расслабляет. Нергор тоже перевел взгляд на обложку книги. Погружаешься в чужую историю и переживания, забываешь о том, что тревожит или гнетет тебя. — О чем вы читаете? Он молча протянул книгу. Мне не сразу удалось прочитать название, пришлось сосредоточиться. — Невероятное путешествие капитана Крева, вора и пирата. Прочитал я вслух и удивленно посмотрел на лорда. — Это что-то приключенческое? — Это о жизни человека. — Поправил он. о том, как его привычная жизнь изменилась в результате случайного события. Он потерял все, что имел, но нашел способ изобрести себя заново, построил новую жизнь. «Став вором и пиратом?» – уточнила я. На какое-то время любовь к женщине не дала ему опуститься ниже определенного уровня, поступиться главными принципами, и в конце он был вознагражден за это, получив и женщину, и свободу, и положение в обществе. Поднялся даже выше, чем был в начале. Я с сомнением посмотрел на книгу. Когда я пришла, как мне помнилось, она была открыта на первых страницах. откуда вы знаете, чем все закончится?» «Я ее уже читал», — признался Нергорд. «Но в библиотеке хозяина дома не так много развлекательных книг. Это мне нравится, поэтому я взял ее. Мне часто приходится перечитывать книги. Потому что читаю быстро, а их не так много, как хотелось бы. К счастью, лет через пятнадцать я ее совсем забуду». И смогу прочитать заново, как в первый раз. В проблемах с памятью есть свои плюсы. Он улыбнулся, и я не смогла не ответить ему тем же. Пожалуй, мне нравилось его отношение к проблеме. Может быть, через какое-то время я тоже смогу воспринимать потерю памяти с юмором, и мне перестанут сниться кошмары. Интересно, ему они тоже снятся? Не поэтому ли у него проблемы со сном? Мне не захотелось углубляться в эту тему даже в собственных мыслях, поэтому я вернулась к нашему разговору. Чем вам нравится эта книга? Тем, как герой преодолевает обстоятельства? Нергород на мгновение отвел взгляд, поджав губы, словно не желая отвечать, но потом снова посмотрел на меня и признался. Вообще-то, любовной линией. Серьезно? Разве мужчинам такое интересно? Он пожал плечами и снова перевел взгляд на огонь в камине. За всех мужчин говорить не стану, но мне интересно, интересно, как это бывает, каково это, любить кого-то. Я никогда не испытывал ничего подобного. Мое сердце почему-то больно ухнулось о ребра, когда он сказал это. Столько горечи прозвучало в его словах. «Неужели?» — усомнилась я и не удержалась. «Та же Ксаланж? Разве вы не любите ее? Во время аудиенции у короля мне показалось, что она вам очень дорога». Нергард пожал плечами, кивнул и задумчиво протянул. «Да, она мне дорога, но не так». «Я не об этом ведь, хотя, да, она как раз отлично доказывает то, что я не способен на такую любовь, о какой пишут в книгах. Зоя красивая и умная, преданная. Я знаю, что она меня любит. Не как приемного отца. Однажды она даже поцеловала меня. Уже давно, еще до того, как стать капитаном моей стражи». Он замолчал, улыбаясь каким-то своим мыслям, наверное, вспоминая. «И что?» – наконец спросила я, когда молчание затянулось. «Да, ничего». Он сокрушенно покачал головой. «Я ничего не почувствовал. Совсем ничего». «Совсем-совсем?» — не поверила я. «Ну, это было мокро», — усмехнулся лорд. «И немного неприятно». Я не выдержала и засмеялась в голос. Хотя это было совсем не смешно, бедная саланш Если он еще и озвучил свои впечатления тогда, представляя, как ужасно она себя чувствовала. «Мокро? Неприятно?» «Вы очень нездоровы, лорд уж простите!» Нергород смущенно улыбнулся и развел руками. «Да, пожалуй, ты права, но я ведь об этом и говорю», добавил он снова помрачнев. «Эта часть меня почему-то не работает. Я не испытал ни трепета, ни волнения, ни желания. Не потерял голову, не сбился с дыхания. Просто любовь реальная, не похожа на то, о чем пишут в книгах. Книги на то и книги, чтобы преувеличивать». Нергород повернулся ко мне, уперся локтем в ручку кресла и положил подбородок на ладонь, пытливо вглядываясь в меня. «Откуда ты это знаешь? Ты ведь ничего не помнишь». Теперь я смутилась. Он меня подловил, но я не кривила душой, сказала то, что подумала. «Не знаю, честно, некоторые вещи...» Мысли, оценки, выводы, они просто рождаются в голове, словно знание и опыт по-прежнему там, но скрыты от меня невидимой пеленой. Иногда из-за нее что-то вываливается или выползает... И я пытаюсь потянуть за возникшую мысль, разобраться, откуда она взялась, но... Мой голос сорвался, я только сокрушенно покачала головой. Там ничего нет. Ниточка никуда не ведет. Я упираюсь в пустоту и не нахожу ответов. Нергород молча смотрел на меня, слегка хмурясь. В какой-то момент его взгляд стал рассеянным, но когда я договорила, снова сосредоточился на моем лице. — Как знакомо! — тихо и печально признался лорд. Даже немного странно слышать это от другого человека. «Кстати, я ведь тоже не помню, чтобы любила кого-нибудь», — заметила я. «Даже родителей своих не помню. Может быть, ваша любовь просто осталась в прошлом, в том прошлом, который вы забыли?» «Сомневаюсь», — хмыкнул он. «Я помню себя последние пятнадцать лет или около того. Если бы я умел любить, то он не смог бы прожить столько без этого чувства, как ты думаешь? Я пожала плечами, не желая его еще больше расстраивать». потому что, скорее всего, он был прав. «Неужели за все это время у вас не было совсем никого?» усомнилась я после непродолжительного молчания. «В эмоциональном смысле нет». «А в каком было?» Он как будто снова смутился, или просто усомнился, прилично ли обсуждать это со мной. Его ответный взгляд оказался достаточно красноречивым, и мне показалось, что я покраснела, хотя, возможно, все дело в камине и в жаре от него. «О, я поняла». Быстро пробормотала я, уткнувшись взглядом в чашку, про содержимое которой совсем забыла. Оно пришло сейчас очень кстати. Я сделала большой глоток, чтобы скрыть возникшее чувство неловкости. «Потребности тела есть потребности тела», — улыбнулся Нергород. «Их удовлетворить проще. Для этого достаточно иметь деньги». «Вы что?» — я против Оли снова посмотрела на него округлившимися глазами. «Вы платите за это? Вы же молодой, красивый, состоятельный мужчина». «Зачем вам платить за... ну, за это?» «Так проще», — невозмутимо ответил он, и честнее. «Не надо изображать то, чего не чувствуешь. Все происходит на моих условиях. Никто не лезет целоваться в губы, например». Лорд бросил на меня еще один выразительный взгляд, от которого я глупо захихикала, как будто действительно была ребенком. И все довольны. И женщина, и я, и мое тело. «Вы так говорите, как будто вы и ваше тело — это отдельные друг от друга сущности», — фыркнула я, стараясь прекратить смеяться. Нергард задумался, улыбка сползла с его лица, и мне как-то сразу стало не смешно. «Да, пожалуй, так оно и есть», — признался он. «Я не чувствую связи со своим телом, как будто оно чужое, а я в нем лишь временный гость. Может быть, поэтому я не могу почувствовать связь ни с кем из тех, кто рядом. Потому что не чувствую связи даже с самим собой». Не знаю, кто я и откуда, куда иду, зачем существую, почему я такой, какой есть, а не такой, как все. Я болтаюсь в тумане неопределенности, как эти монстры. И пока не пойму, кто я и за что наказан, мне не стать нормальным. Я вспомнила, как собственное лицо в отражении казалось мне чужим, пока я не обрела имя. Но даже сейчас я почти не ощущала связи с реальностью. Чувствовала себя... подхваченные потоком событий, как бурной рекой, но эмоции казались приглушенными. Как будто все происходит не со мной. А ведь лорд Нергорт даже своего имени не знает. На протяжении долгих лет он живет в том состоянии, в котором я пребываю всего лишь несколько дней. «Да, думаю, я понимаю, о чем вы говорите», — наконец кивнула я и протянула ему обратно книгу. Он забрал ее, на мгновение коснувшись кончиками пальцев моих. Меня кольнуло пробежавшим между нашими руками разрядом тока. «Именно поэтому я с тобой об этом говорю», — признался Нергард, натянуто улыбнувшись. «Ты единственная, кто понимает».